Глава 32. На утро после встречи с магами Зинаида взяла банку парного молока и направилась с Марой за магом-отшельником. Подошла к двери, постучала в нее и принялась ждать. Стоило двери открыться, маленький старичок впился в нее пронзительным взглядом. «У меня к вам предложение». «Мне оно уже не интересно, прокряхтел старик и попытался закрыть дверь, но не тут-то было. Зинаида успела просунуть в щель ногу. «А я уверена, оно еще как вас заинтересует», – оттолкнула старика бедром и вошла в его жилище. «Девушка, имейте совесть, меня женские прелести уже лет двести не прельщают». «А кто сказал, что я вам себя предлагаю?» удивилась Зинаида развратным мыслям старика. «Ну так это...» — смутился он. «Ты ж свою грудь вон как выставила и банку с молоком к ней прижала». «Железная логика. Вам бы к психиатру», — покачала дева головой. «Но, увы, мы такими специалистами не располагаем». Но предлагаю взамен свежий воздух в закрытом от всех лесу, и главное, там можно экспериментировать, не таясь». Она была осведомлена, что на многие эксперименты наложен запрет, и именно на те, что мага главным образом и интересовали. «Да ладно!» — не поверил старичок и, прищурившись, поинтересовался. «И что вы за этот рай хотите?» «Всего ничего, заняться обучением ведьм». «Ах ты, вражина!» взвился он, приняв Зинаиду за магичку. «Дедуль, ты поаккуратнее, а то я ведьма необученная, могу с перепугу благо от широты душевной пожелать». После ее слов маг замер. «Так, где мой чемодан?» — заметался он по дому. Как говорится, вербовка мага прошла успешно, но имела последствия. Кто ж знал, что маг с фанатизмом отнесется к возложенной на него миссии?» В итоге от его тирании страдали не только Клавдия и Зинаида, но и русалки, сдуру решившие освоить полет на метле. Больше всех досталась первоиспытательнице Лирее. Первое время она отбивала хвост огладь воды, вцепившись в черенок, не согласна иметь дело с русалками метлы. От постоянных ударов о воду ее хвост стал не зеленый, а синий от синяков, которые не успевали сойти. В итоге учитель сжалился и придумал заклинание – которая удерживала русалок на метлах. Спросите, почему они тратили на это силы? Отвечу. После очередного мозгового штурма с Марой и подсказки мага они выяснили, что один из камней был утоплен в глубоком озере, которое находилось в одном из дремучих лесов. Разумеется, только с помощью хвостатой эскадрильи они могли его достать. Им удалось уговорить Клоуса помочь русалкам, и хотя он долго ругался, но все же согласился. Так что он тоже, матерясь, осваивал полет на метле. Правда, ему было достаточно двух раз, чтобы понять принцип работы летательного аппарата. А вот с водными девами маг категорически отказывался знакомиться. Говорил, что баб с рыбьими хвостами терпеть не может. После встречи с наемниками и заключения с ними договора, ведьмы решили сделать паузу и пока не приглашали их к себе в лес. Мотивирует тем, что мужикам, хватающим за тылы при первой же встрече, доверия нет. Так что пусть изготавливают амулету в другом месте – а когда придет время для алтаря, тогда их обязательно пригласят. Клаус попытался возмутиться, но быстро сдулся, боясь настойчивостью вызвать подозрения. Бывшие бабушки объяснили, что они таким способом хотят наказать похотливых мужчин, мол, как научатся вести себя прилично, тогда добро пожаловать в гости. В итоге архимаг купился, зная, насколько бабы гораздо на подобные уловки. Тем временем в пансионате они усиленно вели подпольную работу. Джульетта распространяла пособия. Маги небольшими группами излечивали вет от отравления. Теперь большинство девушек уже не походили на тени, а были вполне упитанными и здоровыми. Только благодаря амулетам магички не видели этих перемен. Ведьмы всячески пытались уговорить упертого мага пообщаться с русалками, с которыми ему скоро придется отправляться на поиски куска алтаря. Но упрямец ни в какую не соглашался, словно боялся чего-то и, возможно, его знакомство откладывалось бы долго, если бы не случай. В один из дней Клоус пришел, чтобы активировать несколько артефактов для вет. Лирея после посещения соседнего озера решила навестить партнеров по бизнесу и подруг в одном лице, ведьм, чтобы пожаловаться, что никто из парней ей не понравился. Когда она пролетала над лабораторией, маг-отшельник проводил эксперимент, и что-то пошло не так. Магический выброс ударил прямо в летевшую девушку. В итоге она с визгом начала падать, и если бы не Клаус, который магическим заклинанием притормозил ее падение и как настоящий мужчина поймал девушку напрочь забыв, что она русалка, а когда дама оказалась у него в руках, случилось страшное. Они неосознанно обменялись метками, зачарованно глядя друг другу в глаза. Зин, глянь. «Новая ячейка общества образовалась», — хохотнула Груня, вытирая руки о передник. «Охренеть, как же так? Они же разных видов!» «Придется либо ей ноги отращивать, либо Клоус и рыбий хвост», — высказалась Клавдия, глянув на пару. «Да ерунда все это», — отмахнулась Груня. «Они могут по этому поводу не заморачиваться. Он же водный архимаг». «Кто?» — удивились бывшие бабушки. «Архимаг? Кстати, второй тоже». Я случайно подслушала их разговор, хотя могла бы и сама догадаться. То, что они собираются сделать, только магам пятой и шестой ступеней дано. «Вот оферюги!» — воскликнула Зинаида. «Согласна на все сто. Теперь мне интересно, что они от нас еще утаили». Но весь их гнев сошел на нет, когда из портала выскочила Джульетта с квадратными глазами и с ошеломляющими новостями «Отбор назначен на завтра». А вот это плохо, там они могут запалиться. Но самое противное, что он будет ускоренным. Никаких плясок, только проверка на кристалле судьбы. А вот это уже засада. Но деваться некуда, придется идти.